Глава двадцать седьмая. Язвы, разъедающие империю. Невольничество. Кюстин вспоминает анекдоты. Репетирующий ротмистр. Плачевный отъезд из Нижнего. А почему он болен? Город Владимир. Канцелярские недра. Опять в Москве. Встреча государя. Бородинские торжества. Крестьянские волнения растут. Каждый день слышишь о новых поджогах и убийствах помещиков. На днях мне передавали об убийстве одного немца, недавно приобретшего имение и вздумавшего заниматься агрономическими улучшениями. Но пока до вас успеет дойти известие о каком-либо случае такого рода, проходит столько времени, что вы воспринимаете его как нечто давно прошедшее. и это ослабляет впечатление. И кроме того, сколь немногочисленны подобные события, они остаются изолированными явлениями. Спокойствие государства в общем не нарушается, глубоких потрясений нет и, вероятно, еще долго не будет. Я уже говорил, что необъятность страны и усвоенная правительством политика замалчивания способствует успокоению. прибавьте к этому слепое повиновение армии, надежность солдат основана главным образом на полнейшем невежестве крестьянских масс. Однако это невежество является в свою очередь причиной многих язв, разъедающих империю, и неизвестно, как выйдет нация из этого заколдованного круга. Можете себе представить, какая расправа уготована для виновников. Впрочем, всю Россию в Сибирь не сослать. Если ссылают людей деревнями, то нельзя подвергнуть изгнанию целой губернии. Отмечу мимоходом своеобразное смешение понятий, вкоренившееся в умах у русского народа благодаря крепостному праву. При таком порядке вещей, если к невольничеству вообще может быть применено слово «порядок», Человек чувствует себя связанным тесными узами с землей, потому что его продают вместе с ней. И вот вместо того, чтобы признать, что это он к ней прикреплен, что он принадлежит, так сказать, к земле, при помощи которой другие люди распоряжаются им, крестьянином, как вещью, вместо этого он воображает, что земля принадлежит ему. Конечно, такая концепция является в сущности... оптической иллюзией, ибо хотя он и считает себя землевладельцем, он тем не менее не может себе представить, что можно продать землю, не продавая тех, кто на этой земле живет. Поэтому при каждом переходе в руки нового господина, он не говорит себе, что землю продали новому хозяину, а воображает, что сначала продали его самого, а затем уже, в виде какого-то неизбежного предложения, передали его собственную землю, на которой он родился, которую он возделывает трудами рук своих. Пропасть между рабом и господином здесь так велика, что у последнего положительно начинает кружиться голова. Он настолько выше простых смертных, что не на шутку считает себя сделанным из иного теста, нежели другие, простые люди. В следующий случай – служит к этому недурной иллюстрацией. Один неимоверно богатый русский барин ехал однажды из Италии в Германию. По дороге в каком-то городишке он довольно опасно заболел, позвали лучшего местного эскулапа. Сначала больной подчинился предписанному лечению, но спустя несколько дней, когда, несмотря на лечение, болезнь усилилась, ему наскучило послушание. Он вскочил с постели и закричал во весь голос. «Не понимаю, как этот шарлатан меня пользует? Вот уже три дня меня пичкают лекарствами, и все без толку Что это за доктора ко мне послали? Он, очевидно, не знает, кто я такой. Раз уж я начал рассказывать анекдоты, позволю себе привести еще один, совсем в другом духе, но тоже характерный в своем роде». Он показывает, какое ребячество мыслей господствует в высшем кругу русского общества. Дело происходило в подмосковном имении знатного и богатого русского барина, человека пожилого и пользующегося большим уважением всей округи. В имении был расквартирован гусарский эскадрон вместе с офицерами, приближалась Пасха, празднуемая русскими с большой торжественностью. Все члены семьи а также их друзья и соседи присутствуют на богослужении, происходящем ровно в полночь. Магнат, о котором идет речь, ожидал большого съезда в этот день, тем более что он недавно роскошно отделал приходскую церковь.